Глава третья. Бабье воля. Подговор Анны дочери заснули. Мать продолжала сказку, не замечая, что девушки спят. Ей уже было всё равно, слушают её или нет. Осмелела Аннушка. До воргу его простёрлась. А и там глядит плавать можно. Дай, думает Аннушка, за угол моря загляну. Что там за люди, что за море? Море как море, люди как люди. Везде наша смола в почете. Рыбьев жиру только давай. И треску берут, даром что попахивает. Задумала Аннушка посмотреть славный город Петербург. Братцы согласны. Плавать Балтийским морем еще проще, чем в Орежском. Где опасно, там тебя без лоцмана и не пустят. Где мелко — буйки. Где камень — маяки поставлены. Да и время Аннушка выбрала самое тихое, самое светлое. Прибыла в столицу белой летней ночью. Лоцман ввел шкуну в Неву. Треску продала Аннушка выгодно и взялась доставить на Мурма рыбачьи снасти. Аннушка собиралась в обратный путь. Тут, кстати, на шкуну и явись моряк. Могучий он, Вере, батенька ваш. Статный, пригожий, хоть ростом и невысок. Короче сказать, настоящий моряк. Ему, видишь, ты, отпуск вышел. Он в ту пор на корабле крейсер из дальнего плавания вернулся. Ему, как полированному матросу, было очень приятно на родине побывать, в Кандалакше, и себя показать народу. Просит Андре Аннушку взять его с собой на шкунию. Аннушка и рада. Свой брат помор, значит, тягун будет, а не лежун. Лежун нам бесполезен. Хоть он и деньги платит, зато все время в каюте спит. А тягун проезд работы платит. Снасть или тянуть, якорь или класть, паруса оставить — все шкиперу подмога. Согласилась Аннушка взять на шкуну моряка. Да с волей девичьей и простилась. Завязал ей он Дре буйную головушку. Прибыли в колу. Андрей домой идти не хочет, прямо свадьбу играть. Сварили пиво, сделали подружки Аннушке куклу. Надела Аннушка платье парчёвое, серебро по голубому полю, кику жемчужную. Посадили Аннушку рядом с женихом могучим в сане, даром что снегу нет. а промеж них куклу посадили и повезли народом на гору. Пиво пить, песни играть. Анна была всхлипнула, потом замолчала и уткнулась лицом в подушку. — Маменька, чего ты? — затормошил Веня Анну. — Весело, а ты плачешь. — Да ты не спишь, сыночек. А я-то, думаю, все давно поснули. — Я совсем выспался. Все слыхал, что ты сказывала. А много пива наварили? А громадный чан. Пожалуй, ведер сто. Народу-то чуть не весь город собрался. Я ведь богачкой считался, вроде купчихи. Сто ведер? Вот так так. Да как же варили? Котел, что ли, такой был? Зачем котел? В чину кипятили. Чан-то сгорит. Он падет деревянный. Деревянный. Налили чана. Разожгли поодаль большой огонь, а в огонь валунов наложили. Камни накалились, их вилами из огня до в чан, вода и закипела. — Вот это здорово! — воскликнул Веня и задумался, воображая, как в деревянном чину кипит вода. Анна молчала. — Маменька, — тормошил Веня засыпающую мать, — я ищу, чего я тебя спрошу. Мы, давичи с батенькой у Михаила на корабле были. Ох, что там дейца! Братишки зверями глядят, ругают князи без стеснения. Это говорят не меньшиков, а изменщиков. Дал неприятелю на берег вылезть. На баке голдёшь ровно на базаре. Корнилов батеньки велел самолично свести приказ капитану Зорину. Какой приказ, даже батенька не знает. А можешь и знать, сыночек. Ну вот ещё. Как бы батенька знал, уж кому кому, мне-то сказал бы. Не сказал? Тогда, верно, и батенька не знает. Стал бы приказ секретный. И я тебе не могу сказать, чего не знаю. Да я не о том тебя спрашиваю. На корабле-то батенька отвёл Михаилу в сторону и говорит ему тихонько: "А помнишь ты, Михаил, свой док?" Скоро тебе случай будет долг платить. Миша Батеньке отвечает: "Свой долг батенька я хорошо знаю". А глаза светлые у него сделались. "Помни, говорит батенька, долг платежом красен. Маменька, скажи, кому чего Миша должен? Я у батеньки спросить не смел, очень он нынче серьёзный. Больную в сем любивую наш батенька" Самому долг не пришлось заплатить, так нас и навозлагает. А большой долг Миша-то сдюжит, а то мы все сложились бы и отдали.